Глава восемнадцатая. Джейн. Лежу на диване в гостиной, листаю файлы маминого расследования. Кики дремлет в ногах и громко мурлычет, замурлыкивает вину. Минут десять назад она крутилась у меня под ногами, из-за чего я споткнулась и еле удержалась в вертикальном положении, схватившись за столешницу гарнитура. «Кто такая эта Сара?» Меня раздражает, что я совершенно не продвинулась. В городе наверняка немало женщин с таким именем, хотя в школе, как ни странно, мне не попалась ни одна. Где можно увидеть списки всех горожан? Вероятно, в базе данных государственных организаций. Жаль, что мне эти списки не увидеть. У меня ни знакомых, кто мог бы посодействовать, ни хакерских навыков». Леона уехала отдавать мамины вещи в благотворительную организацию. Помимо удаленной работы на нее теперь свалилось много других дел. С ритуальной конторы звонят, уточняют детали по поводу памятника. Арендодатель намекает, что надо бы доплатить, раз в его доме произошло такое событие, которое наверняка спугнет потенциальных постояльцев. А еще с ней созванивается бывшее мамино начальство. Покой сестре только снится, от чего она постоянно в напряжении. Кажется, это лишь усиливает ее обиду на маму. Остается надеяться, что это пройдет. Стивен на кухне разговаривает со своим коллегой по поводу продажи какого-то навороченного загородного дома. В такие моменты он максимально сосредоточен на звонке и рядом с ним можно хлопать в ладоши. Все равно не заметит. Крупные сделки на вес золота и заключить такую – Является большой удачей. Чем крупнее сделка, тем больше процент с продажи попадет ему в карман. Я в очередной раз задерживаюсь на файле Карн Маккой, размышляю, как она может быть связана со всем этим. С виду простая, как карандаш, обычная невзрачная школьница. Чем она могла заинтересовать маму? Еще это ее раздражающая зацикленность на церкви. Как можно быть такой недальновидной? Я не отрицаю существование чего-то, что незаметно человеческому глазу. Не исключаю жизнь после смерти. Но церковь в таком виде, которую мы видим сейчас, больше напоминает спектакль. Хорошо отрепетированная сценка, за которой стоит кто-то, кому это выгодно. Всегда и за всем стоит кто-то, получающий выгоду. Простая истина, которую я уже успела постичь. В любом случае, я вряд ли узнаю ответ, если Карен будет меня избегать. Номер телефона мне удалось взять без труда в первый же день под предлогом «Я новенькая и могу потеряться. Не против, если я тебе позвоню, если что?» С такой постановкой вопроса, наверное, редко кто откажет. И уж тем более такая добрая душа, как Маккой. «Привет. Можем встретиться?» «Хочу извиниться за сегодняшний разговор в столовой». Пишу ей СМС. Может, мне удастся ее разговорить, если буду держать себя в руках. Я всегда была вспыльчивой, но раньше мне удавалось сдерживать себя относительно легко. Сегодня же я просто не смогла промолчать. «Привет! Сегодня не могу. Завтра иду в кафе насчет Дня города». «Послезавтра?» «День города», – кручу в руках телефон. «Где, как ни на праздники, можно разболтать человека?» «А что насчет праздника? Ты участвуешь в подготовке?» План моментально сложился у меня в голове. «Да, это будет проще простого. Помогаю официантам в кафе. В этот день обычно наплыв туристов. Я тоже могу помочь, если ты не против. Это вовсе не обязательно». «Срывается?» «Мне было бы приятно что-то сделать в качестве извинения». Пишу я, но тут же стираю. Не то, недостаточно убедительно, может снова пойти в отказ. Мне будет легче, если я сделаю это в качестве извинения, а мы будем квиты. Вот теперь оно. Ей по закону хороших девочек захочется облегчить мои страдания, и она не посмеет отказать. Жду ответ так, словно от этого зависит моя дальнейшая жизнь. А может и так. Кто знает, что именно она мне расскажет? Слушаю тиканье на стенных часов. Время тянется слишком долго. Если бы мама только взяла меня с собой и поделилась своими догадками, не пришлось бы сейчас делать двойную работу и выяснять, как Карен связана с пропажей людей. Или она связана с убийством мамы. По позвоночнику пробежал холодок. Хорошо, кафе «Невис». Завтра скину адрес. Подходи к пяти. Что, если в тихом омуте действительно водятся черти? Стивен возвращается ко мне в гостиную и не может сдержать улыбки. Я улыбаюсь в ответ, понимая, что сделка заключена. Теперь мы еще ближе к Италии. Интересно, отправимся туда сразу после того, как я закончу школу? Этого мы еще не обсуждали. Стив не садится, он стоит около окна, весь заряженный отличной новостью и напоминающий сжатую пружину. Он старательно сдерживает эмоции, понимая, что чересчур оптимистичный настрой будет смотреться неуместно в траурном доме. И все же мне хочется его как-то поддержать, похвалить, показать, что я ценю его достижения. «Не зря ты в списке лучших работников месяца», – замечаю я, – любуюсь им в сером свете, – исходящим от окна. «Мне просто чертовски везет!» – ухмыляется он, но глаза сияют от предвкушения денежного вознаграждения. Стивен странно буравит меня взглядом, задумчиво прикусывая нижнюю губу. Я щурюсь, что это он задумал. Проходит несколько мгновений, прежде чем он быстро покидает гостиную, а потом так же быстро возвращается и садится на диван возле моих ног. «Я тоже сажусь» заинтригованная. «Знаешь, мне казалось, что сейчас не время, но может, как раз оно самое? Он предлагает мне лететь в Италию! Ты же знаешь, что я люблю тебя!» Он достает из кармана бархатную коробочку, и сердце у меня замирает. «Ты станешь моей женой!» Все смешалось. Горе, радость, удивление, раздражение, смущение, печаль, счастье и тоска. Я смотрю на кольцо с поблескивающими камушками и не знаю, что сказать. Мне хорошо с ним, но я не готова на такой серьезный шаг. Как-то все очень быстро произошло. Я слишком подавлена, чтобы взвешенно подойти к принятию решения, как следует порадоваться, почувствовать себя по-настоящему счастливой. Но и отказать ему только потому, что сейчас не самый лучший эпизод моей жизни – Жестоко. Он ведь хочет поддержать меня таким образом. Показать, что он рядом, что любит меня. Стивен видит мое замешательство и нарушает тишину. «Это ведь не значит, что мы завтра поженимся», – улыбается он. «Просто теперь ты будешь моей невестой. А это, – он кивает в сторону колечка, – тому доказательство. Свадьбу мы можем сыграть через год или даже через два, как пожелаешь. Я не тороплю». Я в порыве чувств бросаюсь ему на грудь, крепко сжав в объятиях. Спасибо, что ты есть.